Глава 49. Наши дни. Руслан. Принимаю быстрый душ, растерев на коже жидкостью с первого попавшегося тюбика. Делаю это тщательно, но торопливо, не желая оставлять свою гостью в одиночестве больше, чем на десять минут. Не могу быть уверен в том, что в придачу к своему заявлению она не возьмет и не испарится, оставив меня в глухом разочаровании. Обтерев голову, бросаю полотенце на умывальник и выхожу из ванной. Натянув на голое тело чистые спортивные штаны, возвращаюсь в гостиную. Оля прогуливается по периметру с бокалом вина в руках, рассматривая висящие на стенах картины и всякий декоративный антураж, подобранный дизайнером. Фиолетовое платье обтягивает ее фигуру до середины бедра. Знакомые изгибы, до которых с похабанной жадностью хочется дотронуться. На полу под плазмой коробка с игрушками сына. И это, пожалуй, единственный личный элемент во всей окружающей обстановке. Несмотря на то, что вывез из нашего дома все безделушки, которые когда-то принадлежали нам с ней, так и не смог разобрать коробки. Они стоят на втором этаже нетронутые. Так же, как и наш дом, который я готовил к продаже раза три, но так и не продал. Я долбанных 500 раз пытался ответить себе на вопрос, почему отфутболиваю покупателей. Но когда подбирался к ответу слишком близко, посещало желание раскрошить очередную кружку или согнуть вилку. Я просто закрыл наш дом на ключ и оставил свой главный актив пустым и нетронутым. Об этом знает только риэлтор. Оля скользит глазами по моему голому торсу, делает глоток из бокала и облизывает губы, говоря, «Еда остывает». Кивнув, подхожу к пакетам в углу у стены и беру тот, что с логотипом сетевика электроники. «Это тебе», — вручаю, проходя мимо. — Что? — бормочет, забирая пакет. — Это ноутбук. Я не знаю, чем владеет она. Но решил, что он в любом случае пригодится, раз уж у нее далеко идущие бизнес-планы. Пока расправляюсь со своим ужином, она вскрывает коробку и изучает серый корпус с эмблемой надкусанного яблока. Посмотрев на меня, говорит с легким укором. — У меня есть ноутбук. Будет еще один. Жую, глядя в тарелку. Конечно, это не так эпично, как Мерседес, перевязанный красным бантом. Полощу белым вином рот, смешивая его со вкусом риса и мясного рагу. Чувствую покалывание на затылке и задаю вопрос, который волнует меня давным-давно: Почему ты не пользуешься машиной? перевязанной красным бантом Мерседес. «У нее уже есть. Подарок к рождению сына. Наша первая приличная машина». «Тогда я решил, что ей она нужнее, чем мне. Ведь у меня была служебная. Правда, не уверен, что она вообще когда-нибудь садилась за руль своей самостоятельно. Только вместе со мной. Пару раз». «Твою мать, я не мог проебать и этот момент». Упираюсь губами в кулаки и смотрю на Олю, повернув голову. Она откладывает коробку и сообщает. Меня занесло на выезде из поселка. Выбросило на встречную полосу. Там был лед на дороге. И была встречная машина. Миша тоже был со мной, ему было три месяца. Пронесло, но я сильно испугалась. Я с тех пор больше не садилась за руль. «Ты шутишь сейчас?» Я почти ору. Почти ору, роняя на стол кулак. Теряю налет гребаной усталости, глядя на нее в бешенстве. Ее глаза блестят, они влажные. Это выводит из себя еще сильнее. Она знает, почему я бешеный. Иначе не раздувала бы так свой красивый нос. Никогда в жизни мне не хотелось придушить ее так, как сейчас. Даже гребаные презервативы рядом не стояли. «Не ори на меня!» — шепчет. «Почему я узнаю об этом сейчас?» «Я ору и буду орать. На нее вообще в этой жизни никто никогда не орал. Никто, кроме меня. Это зараза, моя святая обязанность, потому что мне никогда не было на нее похер, как бы она ни пыталась заставить себя в это поверить. «Ничего не случилось!» В ее глазах стоят слезы. «Ты шутишь, блядь?» Я близок к тому, что смахнуть со стола тарелку. «Ты был в командировке». «Но не на другой планете!» «Ты был весь в своем проекте», — говорит сдавленно «И не замечал тебя, Сыжу». «Тебе было не до этого всего». «Кто это сказал?» Встав со стула, отбрасываю его от себя, срывая злость. Отворачивается и обнимает руками плечи. Они у нее дрожат, но я не могу заставить себя обнять их. Я пытаюсь переварить это откровение, эту дурость, от которой меня самого колотит. Запустив в волосы руки, мерю шагами пол. Со свистом втягиваю и выдыхаю воздух. Мои мозги перегружены бешеной пятидневкой этой недели, но сейчас будто воспаленные. Они упорно не желают идти на компромисс. Я слишком зол для этого. Моя жена и трехмесячный сын чуть не погибли. Я даже не знал об этом. Я не мог участвовать в твоей жизни, ни хера не зная. Ты права, семья у нас была дерьмовая. «У нас ее вообще не было!» Звонко бросает она. «Да, потому что я недооценил твое умение решать проблемы!» Запрокинув голову, она молчит. Я слышу ее всхлип, но иду в комнату и выдергиваю из шкафа толстовку. Мне нужно проветриться, иначе наломаю дров. Одеваюсь за две минуты, игнорируя застывшую у окна фигуры, прохожу в коридор. Я обуваю кроссовки, забираю с комода ключи, забросив на плечо куртку. Я толком не знаю, где в моем ЖК конкретно мои окна. И сейчас выяснить это не пытаюсь. Как только выхожу за ворота, набрасываю на голову капюшон, переходя на трусцу вдоль проезжей части. Смог вместе с мартовской сыростью наполняет легкие. Но, вдыхая этот коктейль... Чувствую, как мозги наполняются кислородом. И это то, что сейчас мне нужно.